Глава шестая. Остапчук отобрал злосчастный футляр, подобрал, обернув платком нож, отконвоировал Акимова в отделение, усадил за стол, согрел чаю. Себе для успокоения плеснул в стакан чисто символически, коллеги не предложил, ему понадобится свежая голова и полная собранность. Понадобились? Еще как! Когда капитан Сорокин явился, стало ясно, что кротостью и смирением его не умаслишь, он зол и жаждет крови и все-таки, отдышавшись, накапав и употребив валидолу, капитан заговорил довольно спокойно. — Я, товарищи, уже смирился с тем, что не доживу до пенсии. Меня пугает не кончина, а перспектива от вас всех свихнуться. — Акимов! — Сергей, очнувшись, вскочил. «Я! — Я! — Сидеть! Акимов послушно опустился на стол. — Что в лесу произошло? — Я искал Ольгу и Соню. — А нашел? — он смелся, замолчал. Сорокин вопросительно глянул на Саныча. Тот продолжил. — Утверждает, что Михаила Введенского нашел, товарищ капитан. — Шутим? — помедлив уточнил Николай Николаевич. — Никак нет. Ему до свободы, как до луны. У него справка об отпуске. — В связи с чем? — В связи с внезапным тяжелым состоянием сестры. — Сестры! — отдуваясь, повторил капитан и промокнул вмиг выступившую испарину. С головой у нее, да, тяжело, а так в полном порядке, ее двоим мужикам не удержать. Свихнулось, вот и все тяжелое состояние. Никто не оппонировал, — Сорокин продолжил. — К делу. Допустим, нашел ты Соньку и Веденского. Сонька в наличии. Лукич куда делся? Он сбежал. — А ты? — приказал остановиться. Он не подчинился. Я открыл огонь. — Умно, ничего не скажешь, — саркастически похвалил капитан. — Откуда нож у Соньки? — Веденский дал. — Откуда футляр со скрипкой? — Веденский дал. Остапчук хмыкнул. — Веденский. Тебе. Сам. Не завирайся. — Тихо, — скомандовал Сорокин. Иван Санч подчинился. — Хорошо, положим. Откуда он футляр взял? — Сказал, что нашел. — Где? — Не назвал место. Сказал, двадцати верст не будет. Предложил пройти. — Почему не пошли? — Ольгу я искал, — тупо повторил Акимов. После некоторой паузы Сорокин уточнил. «То есть ты решил, что убийца Веденский?» «Так точно». Остапчук не выдержал. «Веденский? Да у него от бабских соплей коленки трясутся!» Сергей, скрипя зубами, напомнил. «Уголовник? Хромой, высокий, девочкам лично знакомый. Он за Соньку сам кого хочешь убьет!» Возмутился Иван Санч, но, вспомнив кое-что, смутился, пробормотал. «Ну это... да...» И замолчал. «С ножом и скрипкой же, — закончил Сергей. «Разберемся!» — кивнул Николай Николаевич. — Ты пытаешься меня убедить в том, что все правильно сделал, следовал установкам и устной ориентировке. Я же говорю... Циц — Цыц! Возникла великая тишь. Сорокин, потирая грудь, заговорил скрижащущим голосом. — Не полить ты должен был, а выяснить, откуда он футляр взял. И тем более у кого. Что, если он видел того, кого мы ищем, единственный известный очевидец? А ты что же наделал, не до опер. Акимов разозлился. «Да с чего вы ему-то поверили? Кто он вам? Когда-то такой был, но люди меняются». «В колонии-то», — немедленно пристал Иван Саныч. Сорокин прервал. «Меняются, значит». «То есть в колонии чистоплю и Барыгов в стал убийцей?» «Добро. А давай по-другому. Я тебя, идиота, сто лет как знаю, но кто тебя ведает? Может, ты изменился? Примерный семьянин, а на самом деле убийца?» «Я?» «А что?» «Ты, милиционер, нападаешь с ножом на девочку, как раз посреди леса, по которому кресирует убийца. И при этом имеешь при себе вещь последней жертвы», — добавил Остапчук. «Вот-вот», — подтвердил капитан, — «если бы я следовал твоей логике, ты бы прокурору сказки рассказывал». «Обложили», — понял Акимов, но все-таки по инерции топорщился. «Так ведь не я, а он сбежал. И не я нападал на Соньку, а она». Иван саныч погонял в ухе пальцем, точно пытаясь понять — Не чудится ли ему та чушь, которую он слышал? На оперу полномоченного лейтенанта Акимова в лесу напала с ножом ребенок Соня Палкина. Сказав сие, Сорокин принял непростое решение, накапав еще волокордина, а сверху употребил валерианы. Остапчук построил из пальцев козу. — Товарищ капитан, символически. Николай Николаевич, поколебавшись, все-таки отказался. — Это тут не поможет, Иван Саныч. Момент. Вытер слезу с глаза, подождал, пока лекарство начнет действовать, потом снова заговорил спокойнее. — И еще. Молись, чтобы Наталья в себя пришла и угрозы свои забыла, ведь одна кляуза прокурору или в главк, и хана. А еще если и Катька подтявкнет. — Так ведь в Веденский, — капитан стукнул кулаком по столу, — кроме тебя никто его не видел, он сидит. — Сонька ни за что не признается, — твердо сказал Саныч. — Веденская она, хоть и Палкина. — Своих не сдаст, да еще так наврет семь коробов, что ни один судейский не усомнится. — Где я так нагрешил? — со спокойствием отчаяния размышлял Акимов. — Ведь формально все правильно сделал, и тут перевернули вверх ногами, и теперь уже мне оправдываться. И с покорностью спросил, что же мне делать. Сорокин, который окончательно остыл, мягко, терпеливо, как недоразвитому, объяснил. — То, что я с самого начала тебя просил сделать. Поговори с Ольгой. А теперь все по домам. Уже в дверях Акимов, униженный и оплеванный, все-таки вспомнил о долге. Николай Николаевич, может мне завтра нож и футляр в НТО отвезти экспертам? Пальцы. Капитан морщась и, потирая левую сторону груди, предписал: вон с глаз моих, чтобы до утра я тебя не видел. Когда Акимов с облегчением подчинился, Сорокин вопросительно глянул на сержанта. Тот без звука выложил на стол сверток, развернул. Вдоволь любовавшись на нож, самодельный, добротный, с ухватистой деревянной ручкой, Николай Николаевич вздохнул. — А ты чего, Иван? Иди уж! — Остапчук, надевая фуражку, спросил. — Кто повезет, ты экспертом Разберусь, — пообещал Сорокин. И когда сержант ушел, Николай Николаевич с великим тщанием вытер и рукоятку, и полотно, и весь нож целиком. Как же замечательно, спокойно было дома. Уже было доподлинно известно, что на 1 мая фабрике будет присвоено некое почетное звание. В райкоме не стали уточнять, чтобы раньше времени не радовать. И Вера была счастлива. Вот и теперь сидела как самая обыкновенная жена, не изучая спостно сердитой миной бумажки, а читая самую обыкновенную книгу. На столе укутанный чайник, корзинка с каким-то печеньем, прикрытым салфеткой, в вазе букетик полевых цветов. Не успел Сергей умилиться, бросились в глаза проклятые васильки, и Вера, подняв глаза, ужаснулась. — Сережа, что случилось? — На тебя лица нет. — А что вместо него? — Рожа. Недоразумение перевернутое. Она подошла, пощупала лоб. — Ледяной. Что стряслось? — Ничего, ничего. Может, перекусишь? Я котлет нажарила. — О, котлеты! Вяло порадовался Акимов, но понял, что сил нет даже на ликование. — Не беспокойся, устал. Сейчас я полоснусь и спать. Как все-таки хорошо, когда глаза у веры такие, каких сто лет не было. Добрые смотрит так, точно по сердцу теплой рукой гладит. Плюнув на то, что грязный потный, как черт, на то, что не до оперы и Пентюх обнял ее и, целую, сообщил, что ничего плохого не стряслось. Просто устал, набегался и наделал глупостей. Кто не ошибается? Я тебя все равно люблю, великодушно заверила жена. Иди, иди. Помывшись, Акимов вернулся, рухнул в кровать и тотчас отключился. Но почему-то сразу же услышал, как пришла Оля, о чем-то они говорили с Верой и как жена попросила. — Давай до утра. Он сейчас все равно ничего не соображает. Сергей заставил себя отлепиться от подушки, крикнул сипло. — Оля, я сейчас... — натянул трико, майку, то волосам провел и пристал перед своими женщинами практически королем. Серьезная Ольга сообщила... «Надо вам кое-что показать. Только не тут. Что-то тайное?» — улыбнулась Вера. «Да», — просто призналась дочь. «Извини, мама. На кухне никого не было». Оля протянула отчиму самодельный конверт из плотной бумаги. «Там пленка. Посмотрите, только держите, пожалуйста, за краешки». Акимов извлек проявленную пленку, глянул, держа против света, сначала не понял, что это. Когда осознал, неуверенно уточнил. — Это же кукла. — Да. — И волосы темные, верно? — Да, это негатив. — И кто же это у нас развлекается? — Откуда пленка? — Оля вздохнула. То — То-то и оно, что из нашего дружинного Феда. — Это фотоаппарат, то есть? — Ну, тебя я подозревать не могу. А еще кто-то им пользовался? — Выходит, да. Витька Маслов принес его давно с толкучки, с уже заправленной пленкой. Он сразу предупредил, не открывай заднюю крышку, там почти целая катушка. Когда точно достал, у кого? Это я, простите, не знаю. Как давно принес хотя бы? Не помню точно, давно. Я сначала книжки по фотоделу изучала, чтобы ничего не испортить. Потом лабораторию оборудовали, доставали химикаты. Потом уж дофотографировали, и вот проявилось такое. На кухню зашла соседка, поздоровалась, поставила чайник. Ушла. Сергей снова поднял негатив на свет, Оля продолжила. Я сразу-то не поняла, а вот давеча нам, Катерина Сергеевна, фото показала а там уже настоящая девочка и в таком же, ну, виде. Веденская тебе фото показала?» — приспросил Акимов. «Да». Он ужаснулся. «Что, все?» «Этого я не знаю, все или не все. Сергей Павлович, вы меня за маленькую, что ли, держите? Ходите вокруг да около. Вот Веденская все рассказала, я и сообразила. Фотоаппарат этот может быть и убийцы. Может, это у него с куклами тренировка была». Поколебавшись, закончила. — И теперь я понимаю, чего вы так взвелись, когда мы с Сонькой потерялись. А ведь по всему выходило, что вы свихнулись. Фотоаппарат понесла? Поежившись при воспоминании, спросил Сергей. — В гостиной лежит, завернут в тряпочку. Только вот он столько по рукам ходил. Акимов, прибирая негатив в конверт, обнял Ольгу, потом чуть отстранил, склонив голову, глянул в глаза. — Сама будь осторожна, обещаешь? — Вы сколько одного ягоды? сердито заметила Оля. — Когда я одна-то бываю? Женщины угомонились, Акимов все смотрел на фотоаппарат. Прибор как прибор, футляр потерт, углы бережно отделаны жестянкой, чтобы окончательно не сбились. В одном месте следы от двух отверстий, наверное, какой-то шильдик был, памятная бирка. Вдоволь насмотревшись, Акимов решил, что с утра же надо на первой же электричке тащиться к экспертам. Вдруг пальцы в картотеке есть, лежат и ждут своего часа. Да, но без сопроводительного, примут ли... Сорокина предупредить решил он и, презрев приказ не являться до утра, сбегал до отделения. Несмотря на глубокую ночь, капитана там не было. Но раз так, то Акимов решился, по слову какого-то римского умника, делать, что должно и будь, что будет. С утра повезу, а там по месту сориентируюсь».